Сторож. После обеда стали рассказывать охотничьи истории. Наш общий старый друг, господин Бонифас, страстный охотник и большой любитель выпить, сильный и веселый мужчина, преисполненный остроумия, чувствуя той особой насмешливой углубленной философии, которая выливается в язвительных шутках, а отнюдь не в грустных настроениях сказал друг а я так знаю одну довольно странную охотничью историю или вернее охотничью драму она ничуть не похожа на другие охотничьи истории я ее никогда не рассказывал думая что она никого не может позабавить она не симпатична понимаете Я хочу сказать, что в ней нет того, что могло бы захватить, очаровать или приятно взволновать вас. Итак, дело вот в чем. Мне тогда было приблизительно лет тридцать пять, и я охотился с безумным увлечением. В то время мне принадлежало одно уединенное поместье в окрестностях жумьежа, окруженное лесами и забиловавшее зайцами и кроликами. Я проводил там только 4-5 дней в году, совершенно один, так как условия тамошней жизни не позволяли мне привести с собой у кого-нибудь из друзей. Я поместил туда сторожем отставного жандарма, человека честного, сильного, строгого в исполнении своих обязанностей, бывшего грозою для браконьеров и ничего на свете не боявшегося. Жил он совершенно один, далеко от деревни, В маленьком домике, или, вернее, лачуге, состоявшей из кухни и кладовой внизу, и двух комнат в первом этаже. Одна из них вроде клетки, в которую умещались только кровать, шкаф и стул, предназначалась для меня. Другую комнату занимал дядя Ковалья. Я не совсем точно выразился, говоря, что он жил в этом доме один. Он взял к себе племянника». 14-летнего шалопая, который ходил за провизией в деревню, находившуюся в трех километрах, и помогал старику в домашнем хозяйстве. У этого повеса, худого, длинного, слегка горбившегося, были желтые волосы, до такой степени легкие, что казались птичьим пушком, и такие редкие, что он казался лысом. Кроме того, у него были громадные ноги и гигантских размеров руки, руки колосса. Он немного косил и никогда никому не глядел в глаза. Он казался мне среди людей тем же, чем среди зверей являются некоторые вонючие животные. Этот мальчишка походил на хорька или лисицу. Он спал в какой-то норе, находившейся вверху лестницы, ведшей в обе комнаты. Но на время моих коротких пребываний в павильоне, я называл эту лачугу павильоном, Мариус уступал в свою конуру одной старухе из Экошевиля по имени Селестина, которая являлась, чтобы стряпать мне, так как харчи дяди Кавалье были уж чересчур скудны. И так вы знаете теперь действующих лиц место действия. А вот и само происшествие. Это было в 1854 году, 15 октября. Это число я помню и никогда не позабуду. Я выехал из Руана верхом в сопровождении Бока, большой легавой собаки, из плату широкогрудой и с крепкой пастью, умевшей так прятаться в кустах, словно она была понтедемерской болонкой Позади седла у меня был привязан дорожный мешок, через плечо висело ружье, День был холодный, с резким унылым ветром. По небу бежали темные тучи. Поднимаясь по склону Кантелео, я окинул взором обширную долину сена, по которой до самого горизонта змеей извивалась река. Налево поднимались к небу колокольни Руана. Направо горизонт заслонялся горами, поросшими лесом. Через Румарский лес я проехал то шагом, то рысью к пяти часам подъехал к павильону, где меня поджидали дядя Кавалье и Селестина. Уже в течение десяти лет я точно так же, в одно и то же время года, являлся сюда и слышал те же самые приветствия из тех же самых хуст. Здравствуйте, сударь, в добром ли вы здоровье? Кавалье ничуть не изменился. Он противостоял времени, как старое дерево, Но Селестина, особенно за последние четыре года, изменилась до неузнаваемости. Она согнулась почти в дугу, и хотя по-прежнему деятельная, ходила так сильно наклонившись вперед, что верхняя часть туловища образовала почти прямой угол с ногами. При встрече со мною преданная старушка казала всегда взволнованную, а при каждом отъезде она говорила — Надо думать, что это может быть в последний раз, дорогой барин, и скорбное робкое прощание этой бедной служанки, ее безнадежная покорность перед неизбежной и, наверное, близкой для нее смертью, всякий раз как-то особенно странно волновали меня. Я слез с лошади, и пока к волье, которому я пожал руку, отвел животное к маленькому строению служившему конюшней я вошел в сопровождение Селестины в кухню служившую в то же время и столовой через несколько минут сторож присоединился к нам с первого же взгляда я заметил что у него необычный вид он казался озабоченным не в духе беспокойным я спросил его ну кавалье во все благополучно Он проворчал, и да, и нет. Есть кое-что, что мне совсем не с руки. Я спросил, в чем дело, дружище, расскажите мне. Но он покачал головою. Нет, не сейчас, сударь. Я совсем не хочу надоедать вам в первый же час вашего приезда своими сплетнями. Я настаивал, но он решительно отказался до обеда вести меня в курс дела. Однако по его физиономии я понял, что дело серьезно. Не зная, что ему сказать, я спросил, а как дичь есть у нас? О, что касается дичи, то она есть, есть. Ее вы найдете сколько угодно, слава богу, я зорко присматривал. Он говорил это суровостью и огорчением, доходившими до комизма. Большие седые усы, казалось, готовы были упасть с его губ. Вдруг я вспомнил, что не видал еще его племянника. А где же Мариус? Почему он не показывается? Сторож вздрогнул и, глядя мне прямо в лицо, сказал. «Видите ли, сударь, лучше уж сказать вам все сейчас же. Да, так будет лучше. Ведь это из-за него у меня на сердце неспокойно». — Ага, ну так где же он? — Он на конюшне, сударь. Я хотел потом позвать его. — Ну что же он сделал? — Вот в чем дело, сударь. Однако он медлил. Голос его изменился, задрожал, лицо внезапно прорезалось с глубокими старческими морщинами. Потом, не торопясь, он стал рассказывать. — Так вот, еще зимою я отлично заметил что в Разрейском лесу кто-то расставляет силки, но поймать этого человека мне не удавалось. Я проводил там целые ночи, сударь, и много ночей напрасно. А в это время стали расставлять селки со стороны Коршевиля. Я изводился от досады, но поймать грабителя не было никакой возможности. Словно он был заранее предупрежден о моих поступках и намерениях, Этот плут. Но вот однажды чистил я праздничные панталоны Мариуса и нашел в кармане два франка. Где он их взял, этот мальчишка? Я раздумывал над этим целую неделю и заметил, что он уходит из дома. Представьте, сударь, он уходил как раз тогда, когда я приходил домой отдохнуть. Тогда я стал подстерегать его но еще не подозревал, в чем дело. О, нет! И однажды, утром, когда я только что перед его уходом лег спать, я немедленно встал и пошел за ним следом. А уж выслеживать, сударь, никто не умеет лучше меня. И вот я увидел, что расставляют селки на вашей земле он, Мариус, мой племянник, племянник вашего сторожа, сударь. Кровь бросилась мне в голову, я чуть не убил его на месте. Так я его колотил. Да уж, я его отколотил. Я обещал, что он получит еще одну такую потасовку для страстки в вашем присутствии. Я похудел от горя. Вы понимаете, что значит пережить такую неприятность. Ну а скажите, что бы вы сделали? У этого мальчишки ни отца, ни матери. Из родных остался только я один. Я его оставил пока у себя, ведь не мог же я его выгнать. Но я сказал ему, что если он опять начнет, то все будет кончено, и жалеть его я не буду. Вот и все. Так ли я поступил, сударь? Я ответил, протягивая ему руку. Вы поступили правильно, кавалье, вы честный слуга. Он встал. Благодарю вас, сударь. Теперь пойду за ним. Его все же надо наказать для острастки. Я знал, что пробовать отговаривать старика от его намерения бесполезно, и предоставил ему действовать по своему усмотрению. Он пошел искать мальчишку и притащил его за ухо. Я сидел на соломенном стуле, напустив на себя важный вид судьи. Мне показалось, что Мариус вырос и стал еще более безобразен, чем в прошлом году, со своим недобрым хитрым видом. Огромные руки его казались чудовищными. Дядя толкнул его ко мне и по-военному приказал. «Проси прощения у хозяина». Мальчишка не вымолвил ни слова. Тогда старый жандарм схватил его под мышки и, приподняв земли, принялся сечь с такой силой, что я невольно встал, чтобы остановить сыпавшиеся удары. Мальчишка вопил теперь. «Простите, простите, простите! Я обещаю!» Ковалье поставил его на землю и, надавив на плечи, заставил встать на колени. «Проси прощения», — сказал он. Повеса пробормотала, опустив глаза. «Прошу прощения». Тогда дядя поднял его с колен и отпустил, закатив ему такую пощечину, что тот чуть не свалился. Он убежал, и вечером я больше его не видел. Однако Кавалье казался удрученным. — У него дурная натура, — сказал он. За обедом он все время повторял. — О, как это меня огорчает, сударь, если бы вы знали, как это меня огорчает. Я пробовал утешать его, но безуспешно. Спать я лег рано, чтоб на рассвете отправиться на охоту. Собака спала уже на полу возле моей кровати, когда я задул свечу. Среди ночи меня разбудил бешеный лайбака. Я тотчас заметил, что комната полна дыма. Вскочив с постели, я зажег свечи, побежал к двери и открыл ее. Ворвался целый вихрь пламени. Дом горел. Я быстро запер толстую дубовую дверь, надел панталоны и спустил сначала через окно собаку при помощи жгута, свернутого из простынь. Потом спустился сам тем же путем, выбросив предварительно на двор свою одежду, охотничью сумку и ружье. И стал изо всех сил кричать «Кавалье! Кавалье! Кавалье!», Кавалье Но сторож не просыпался. У этого старого жандарма был крепкий сон. Между тем через окна я видел, что весь нижний этаж превратился в одну большую пылающую печь. Кто-то набил туда соломы, чтобы разжечь огонь. Значит, тут был поджог. Я стал опять с ожесточением кричать «Кавалье!». Вдруг мне пришла мысль, что он задохнется от дыма. В порыве находчивости я всунул в ружье два заряда и выстрелил прямо в его окошко. Стекла разлетелись в дребезги и посыпались в комнату. На этот раз старик услышал-таки и показался в окне перепуганный в сорочке, ошламленный светом ослепительно освещавшим весь фасад дома. Я закричал ему, «Дом горит! Прыгайте в окошко! Скорее! Скорее!» Пламя уже вырвалось через окошки нижнего этажа, лизало стену, почти охватывало старика. Он прыгнул и, как кошка, упал на ноги. Еще немного и было бы поздно. Соломенная крыша треснула посередине над лестницей, которая образовала как бы дымовую трубу для поднимавшегося снизу огня, и громадный пламенный сноб, словно струя фонтана, поднялся в воздухе, рассыпая вокруг целый дождь искр. В несколько минут вся хижина превратилась в пылающий факел. Убитый горем кавалье спросил, как это могло загореться. Я ответил, в кухне подожгли. Он прошептал, кто же мог поджечь. Я вдруг догадался, кто и произнес. «Мариус!» Старик понял и пробормотал. «О, Иисус Мария! Так вот, почему он не вернулся домой!» В эту минуту ужасная мысль мелькнула у меня в голове. Я закричал. «А Селестина! Селестина!» Он не ответил. Но в эту минуту дом рухнул на наших глазах, образовав громадный, ослепительно блестящий, кровавый, чудовищный костер, в котором, вероятно, бедная старуха была лишь одним из угольков, пылающим угольком человеческого тела. Ни одного крика не долетело до нас. Видя, что огонь приближается к соседнему сараю, я вдруг вспомнил о своей лошади. Ковалье побежал, чтобы выпустить ее. Едва он открыл дверь конюшни, как чье-то гибкое и проворное тело, проскользнув в него между ног, Свалил его на землю, это был удиравший со всех ног Мариус. Старик тотчас же поднялся. Он хотел бежать догонку за негодяем, но понял, что это ему не удастся. И, обезумев от слепого гнева, подчиняясь одному из тех внезапных, необдуманных душевных движений, которых нельзя ни предвидеть, ни побороть, он схватил мое ружье, лежавшее рядом на земле, прицелился... И, прежде чем я успел остановить его, выстрелил, не зная даже, заряжено ли оно. Там оставался один из тех двух патронов, которыми я зарядил его, чтобы оповестить о пожаре, и заряд попал беглецу прямо в спину. Он упал ничком, обливаясь кровью, и стал рыть руками и коленями землю, Словно хотел бежать дальше на четвереньках, так делают раненые насмерть зайцы, когда видят приближающегося охотника. Я бросился к нему. Ребенок уже хрипел в агонии. Он скончался, не произнеся ни слова. Раньше, чем его донесли до дома. Кавалье все еще в одной сорочке с босыми ногами, Стоял возле нас неподвижный, ошеломленный. Сбежавшиеся крестьяне увели моего сторожа в состояние, близком к безумию. Я выступал на процессе в качестве свидетеля и рассказал детально все факты, ничего в них не изменяя. Ковалье был оправдан. Но в тот же самый день... Он покинул страну и исчез. Я никогда больше не видел его. Вот вам, господа, моя охотничья история.